уступать Дику первенство в лесу, в поселке, потому что Дик был сильнее и ловчее. Правда, был случай на корабле. Тогда Олег оказался сильнее Дика, но это было давно и забылось. Но сейчас, видя, как судорожно вцепились пальцы Дика в борт корзины, Олег снова почувствовал превосходство и раздумал опускать шар. Вот если Дик